Глава 57. На следующий день мы с Дугласом еще до рассвета взялись за заготовку праздничных блюд. Замок спал, а над его башнями собиралась последняя буря. Раскаты грома еще были глухими и далекими, но насыщенный влагой воздух уже давил своей тяжестью. Озеро застыло, похожее на зеркало, и в его водах отражалось темное, почти черное небо. Я замариновала мясо и взялась за торты, пока Дуглас занимался рулетом из куриной грудки и кроликом на вертеле. Вместо свежей смородины пришлось взять смородиновый джем и добавить в тесто крепкого алкоголя вместо разрыхлителя, но так получилось даже пикантнее. С кремом пришлось немного помучиться, потому что довести творог до пастообразной консистенции без блендера было не так просто. Смешав его со сметаной и жирными сливками, я добавила мёд, И отнесла крем в прохладное место. Для дамского каприза крем нужно было заварить, что я и сделала. Добавив в молоко две столовые ложки муки, мед и парочку куриных яиц, я поставила черпак на огонь, довела смесь до кипения и варила ее, пока она не загустела. Туда же отправились высушенные на сковороде и измельченные грецкие орехи и сливочное масло. Пришло время заняться салатами. Для грибной поляны я вместо шампиньонов использовала опята, а в салат нежность добавила чернослив. Для коктейлей я заготовила сироп заранее, чтобы он приобрёл положенную консистенцию, и отнесла бокалы в ледник. Теперь можно было сходить к лаванде, чтобы отнести ей сладости, которые я ей обещала. Сложив печенье и засахаренные орехи в глубокую тарелку, я отправилась к каморке, надеясь застать девушку бодрствующей. Кто знает, возможно, она всю ночь трудилась в прачечной. Когда я подошла к её жилищу, то сразу заметила, что дверь слегка приоткрыта и, легонько постучав, заглянула внутрь. «Лаванда, ты здесь? Я принесла тебе сладости». Мне никто не ответил, и, шагнув внутрь, я увидела в полумраке скорченную на кровати девушку. «Лаванда», — позвала я, и, почувствовав неладное, поставила тарелку на стол и опустилась рядом с ней. Прикоснувшись к девушке, я с ужасом обнаружила, что она горит, и не на шутку испугалась. «Сейчас, сейчас, потерпи!» Я сначала растерялась, а потом бросилась к двери. Нужно было немедленно послать за врачом, а пока попробовать унять жар холодными компрессами. Я почти вышла из коморки, но вдруг моё внимание привлёк некий предмет, выглядывающий из-под ветхого платья. Протянув руку, я взяла его и похолодела. Шляпа. «Мужская шляпа с широкими полями». Сразу же вспомнились слова мальчонки о привидении в чёрной шляпе. Но что она делает здесь? Ладно, разберёмся с этим потом. Для начала нужно помочь Лаванде. С кровати послышалось жалобное мычание, и я снова бросилась туда. Бедняжка содрогалась в рвотных спазмах, и, оглянувшись, я схватила ведро, стоящее под столом. Вот это выглядело совсем уж странно. Не теряя больше времени, я помчалась обратно в замок и, распорядившись, чтобы послали за врачом, нашла Берту. «Мне нужна твоя помощь. Возьми тряпки, миску и уксус». «Что случилось?» — девушка испуганно замерла, глядя на меня большими глазами. «Лаванди плохо. Да шевелись же ты!» Вскоре мы уже неслись по двору замка, ловя на себе недоуменные взгляды сонных слуг. «Нужно ей промыть желудок», — сказала я, начиная подозревать, что это отравление. «Неси воду, Берта, много воды!» Бедную лаванду трясло так, что я слышала, как стучат её зубы. Она была бледной, под глазами залегли тёмные круги, а на лбу выступила испарина. Завидев меня, девушка застонала и протянула руки в умоляющем жесте. «Потерпи, я помогу тебе». Я чуть не плакала, глядя на её мучения. «Только и ты помоги мне, хорошо? Ты будешь делать то, что я скажу?» «Да...» — замочала лаванда и рухнула на мокрую от пота подушку. Когда Берта вернулась с целым ведром воды, мы принялись заливать в нее жидкость, чтобы вызвать рвоту. Лаванда послушно пила, ее рвало, но она снова пила, глядя на меня доверчивым взглядом. Примерно через час приехал доктор и, вымыв руки, попросил нас выйти из коморки, чтобы он смог осмотреть девушку. «Не бойся», — я увидела ее испуганные глаза и улыбнулась, — «мы будем за дверью. Доктор поможет, и совсем скоро тебе станет лучше». Доктор вышел через полчаса и сразу же направился к нам. «Как она?» Я увидела, что он взволнован и начала переживать ещё больше. «Сейчас ей лучше», — ответил он и задумчиво потёр подбородок. «Но я вынужден вам сказать, что это преступление». Бедняжку пытались отравить. «А не могла ли она отравиться сама?» — предположила я. Но доктор покачал головой. «Нет, герцогиня». В рвотных массах я заметил ягоды чёрной мажании, а достать их не так просто. Они растут высоко в горах, и на равнине это растение найти невозможно. Хорошо, что вы промыли ей желудок, иначе дела были бы куда хуже. Я оставила лекарство, но возле девушки должна быть сиделка, чтобы обеспечить ей должный уход. «Я сейчас же пришлю сюда кого-нибудь», — пообещала я, и, повернувшись к Берти, сказала, «Ни слова о том, что произошло, понятно?» «Если будут спрашивать, говори, что у неё лихорадка». «Да, госпожа, я ничего не скажу». Служанка была напугана, и я её прекрасно понимала. «Может, пока я посижу с лавандой?» «Да, останься с ней. Я провожу доктора и пришлю сюда сиделку». Берта скрылась за дверью каморки, а мы медленно пошли к замку. «Вы останетесь на завтрак?» предложила я, но врач отказался. «У меня много пациентов, которым нужна помощь, а скоро разразится невиданная буря». И я не смогу добраться до Вартленда. Мост скроет в воду озера. Так всегда бывает в последние ненастие. Я взгляну на раненого парня и сразу же отправлюсь назад. Что ж, тогда прощайте. Спасибо вам. Я увидела графа, стоящего на ступенях, и помахала ему рукой. Ардал проводит вас к раненому. До свидания, герцогиня. Доктор поклонился мне и тихо добавил: "Мой вам совет, будьте осторожны до приезда супруга. Здесь творится что-то нехорошее". Обещаю. Я попросила экономку, чтобы она подыскала среди девушек, служащих в замке, сиделку для Лаванды. И хотя она ничего не спрашивала, её лицо выражало крайнюю степень изумления. Если её даже и возмущала моя забота о больной девушке, высказать она мне его не могла. До завтрака оставалось ещё немного времени, и я решила вернуться в каморку, чтобы осмотреть вещи Лаванды. От чего-то я была уверена, что меня ждут новые находки. Бедняжка спала, укрытая тёплым одеялом, а Берта рассматривала картинки в книге сказок. «Госпожа, посмотрите, что я нашла», — сказала она, как только я переступила порог к коморке. «Какой странный рисунок». «Что там?» Я взяла из её рук лист серой дешёвой бумаги и посмотрела на изображённые на нём каракули. Так рисуют маленькие дети или такие, как лаванда. На рисунке была изображена большая девица со счастливой улыбкой на лице, А рядом с ней стояла миниатюрная дама в платье с большим воротником и высокой прической. Большая девица протягивала ей цветок, а внизу примостилась корявая надпись "Сетра". Лаванда нарисовала саму себя, но кто это рядом с ней? И что это за Сетра? Возможно, это имя? Засунув листок в карман, я снова взяла шляпу и внимательно рассмотрела ее. Дорогой фетр и даже вышитое имя мастера на внутренней стороне тульи. Я заметила несколько волосков и, быстро взглянув на лаванду, поняла, что они принадлежат ей. Итак, девушка носила эту шляпу, и это она была в коридоре. Я уже не сомневалась в этом. Но как можно было использовать больного человека? Какой из неё сообщник? Самый, что ни на есть, отличный, если давать ей незамысловатые задания. Она сильная, Знает замок и много не болтает. Отличный вариант.